Глава д е в я т а К тому времени, как меня заперли в камере, я вправил себе челюсть. Настаивать на разговоре с дежурным или на телефонном звонке было слишком поздно. Звонить все равно было некому. Да и что я скажу. Четверо топтал, зашвырнули меня в полицейский фургон. Я чувствовал каждую кочку. Виски сверлила запредельная боль. На мгновение подумалось, что происходящее – ночной кошмар, и я вот-вот проснусь. Но вместо этого меня арестовали и посадили под замок. Добро пожаловать в ад. Топталы были суперлюдьми, не выходящими из состояния полной боевой готовности. Демонстрировали невиданные результаты тестов на интеллект, эмоциональную отзывчивость и интуицию. Разумеется, таким рады в современной полиции. Во время дежурств они попивали протеиновые коктейли, тягали гири и беззлобно задирали друг друга. Когда поступал вызов, они оперативно выезжали на место и прекращали беспредел, неуклонно повышая свое мастерство. Возможно, мне повезло, что я остался жив, хотя как посмотреть. От запаха крови, пота и бурбона крутило желудок. Колено, которым я двинул Бейтмана в лицо, не сгибалось, а голова болела так, будто череп раскололи, а потом склеили в темноте. На ощупь она казалась чужой и обзавелась незнакомым рельефом из рубцов, шрамов и шишек. Сотрясение виделось бесконечной ломаной линией горизонта, а руки в порезах и ссадинах казались чужими. Руки психопата. Правая ладонь — Блестело от осколков стекла, которое я вонзил в лицо Бейтмана, и я еще выковыривал их, когда засов отодвинули. «Отойдите от двери», — скомандовал дежурный. Он был весь какой-то гладкий, даже без линии подбородка и без малейшего намека на чувство юмора. Я никак не мог запомнить его имя. Он будто представлял собой промежуточную ступень эволюции, после которой люди стали людьми. «Сейчас», — с трудом произнес я. Мне не очень хотелось знать, кто снаружи. Парс, возможно, отправил бы меня к зэкам с табличкой «Коп» на спине. «Отойдите от двери», — повторил дежурный. «Сейчас, черт подери!» Голос прозвучал так, будто мне в рот напихали ваты. Я встал со скамьи, но дверь уже открылась. «Вошел Сатти». По сравнению со мной... Вид у него был вполне презентабельный. На самом деле я был рад его видеть. «Ладно уж, не вставай», — сказал он мне и бросил дежурному. «Дай нам минутку». Дверь за ним захлопнулась. Я осел обратно на скамью. «Вытащи меня отсюда, с а д т е «Не могу, приятель», — сказал он, втирая в ладони антисептик. «Мне не дали позвонить». «Если у тебя не сам Господь Бог на проводе», Звонок не поможет. Ремень и шнурки оставили? Тебе это ни о чем не говорит? Не рассчитывают, что я долго здесь пробуду. В каком-то смысле. Я посмотрел на него. Что? Думают, я повешусь из-за барной драки? Не просто барной драки, насколько мне известно. Что это было, э й т Снова заказное убийство? Я ничего не ответил. Наркотики? В твоем случае всегда есть варианты, ни то, ни другое. Думают ли они, что ты повесишься? Да они на это рассчитывают, Сатти рассмеялся. Правда, правда. Там в дежурке уже ставки делают, ждут, что ночью кто-то сорвет куш. Я ничего не ответил. Я был в ярости. Сказал, чтоб не смели глумиться над моим напарником. «Поставил кучу денег на то, что ты увидишь рассвет!» Сати т улыбнулся. «Повесится! Не в твоем стиле! Совершенно!» «Те, кто вешается, пинают стул, обсирают штаны и выставляют себя на всеобщее обозрение!» Он покачал головой. «Вот если б тебе дали бензопилу или дробовик, тогда другое дело!» Сообразив, что я не расположен шутить, он сменил тему. «Тебе хорошую новость или плохую?» А между ними есть разница? После того, как ты ушел, посыпались ответы на твои запросы по Энтони Блику. К счастью, я их принял, пока ты громил пап. Поговорил с Анисой Хан. Очень интересный вышел разговор. Оказывается, ты без меня разрабатывал версию, владельцев допрашивал, натравливал их друг на друга, голословно обвинял, Я только сейчас об этом узнаю. Это была плохая новость. Я ничего не ответил. Хорошая новость. Благодаря моему неустанному труду дело удалось закрыть. Я посмотрел на него. Что сделать? Так все ж понятно, нет? Зубоскал с бликом. Замутили что-то гадкое. Скорее всего, связанное с наркотой. Но теперь уже не узнать, раз ты... не удосужился обыскать мусорки. Судя по финансовым отчетам, Блик по уши в долгах. Очевидно, поэтому он рассорился с братом и захотел перейти на темную сторону. Думаю, они зубоскалом подставили друг друга. Блик отравил з у б а с к а л а а з у б а с к а л зарезал Блика в ванне. Потом понял, что его отравили и приковылял в палос-отель, зная, что приведет нас обратно к Блику. «Даже близко не похоже на правду», — сказал я. «Зато просто. Деньги из мусорки оказались фальшивыми». «Фальшивыми?» «Качественная подделка. Как и карта, которую з у б а с к а л положил на стойку администратора в Мидленде. Тоже на имя А. Нус. Тот еще аферист был». Мотать головой было больно. То есть его смерть — это способ указать на того, Кого он только что зарезал и смыл в унитаз? Ты никогда особо в людях не разбирался. И раз они порешили друг друга еще до начала расследования, кто убил Черри? Маньяк какой-нибудь. Да и кому есть до нее дело? Одной цыпкой с пипкой на улицах меньше. А кто побывал у Эми Барроуз со строительным пистолетом? Сатти цокнул языком. «Стоило бы твое трезвомыслие чего-нибудь, ты бы озолотился, э й т Эми б е р у с не хочет давать делу ход. Что? Отказалась от защиты? Хочет жить, как жила?» А Парс впечатлился, мол, я играючи раскрыл дело, разоблачил негодяя. «Ты что, и Парсу доложил?» «Пришлось, выбора не было. Докладывала ему, где ты прохлаждаешься, и проговорился. Кстати...» Результаты анализа ДНК из конторы Энтони Блика совпали с кровью в Мидленде. Там точно умер Блик. Ты был прав, э й т Жаль, сам результатов экспертизы не видел». Сатти грохнул кулаком в дверь, и засов снова открыли. «Чувак, которого ты измочалил, ушел на своих двоих», — добавил Сатти уже из коридора. «Надеюсь, он не знает, где ты живешь». «Утром тебя выпустят, если ночь протянешь, но жди иска от хозяина бара». Он снова улыбнулся, его глаза просияли. «А решишь выбрать легкий путь, когда выйдешь отсюда, то хотя бы сделай вклад в науку. В сердце медь, чтобы твоя чертова башка пошла на опыты. Покойной ночи». Дверь захлопнулась с таким звоном, будто ударили в гонг.